Глава шестьдесят девятая. Утренняя заря золотела клубы тумана, низко стелющиеся над равнинами. Эта часть притяний принадлежала людям. Армия сонного королевства, двигаясь от границ двора весны, уничтожила, разрушила и сожгла здесь всё, что попадалось на пути, включая и мою бывшую деревню. Проходя мимо, мы увидели только груды камней и дымящихся обломков. От отцовского дома уцелела одна треть, остальное лежало в развалинах. Но и в уцелевшей части были разбиты все окна, а трещины на стенах тянулись до самого фундамента. Сад Элайны был вытоптан полностью, словно по нему намеренно водили лошадей. Раскидистый дуб, под которым место любило стоять и оглядывать наши владения, превратился в почерневший пень. Это было целенаправленной местью нашей семье. Король приказал истребить весь крупный и мелкий скот. Накануне мы сумели перебросить слуг с семьями, а также лошадей и собак. Но в доме оставалось достаточное имущество. Самое ценное было разграблено, А то, что не унесешь с собой, уничтожено. Почему король окончательно не сравнял отцовские владения с землей? По мнению Касиана, он торопился, он не хотел задерживаться. Своим главным преимуществом король считал выбор места сражения. Вид пустых деревень, наверняка, лишь разжег королевскую ярость. Она излилась на теселения и городки, до которых мы вчера... не успели добраться. Сейчас нашей основной задачей был поход к месту битвы. В штабном шатре она выглядела совсем не так, как в действительности. Выучка солдат разных дворов отличалась множеством особенностей. Обилие командиров, раздающих приказы, было скорее помехой, чем подспорьем. Иллирианцы становились все нетерпеливее. Их не сдерживала даже железная рука Девлона. Они считали, что им вполне по силам полететь на перехват противника и не дать армии Сонного Королевства выбрать место сражения. За три часа Кассиену пришлось дважды заводить серьезный разговор с элерианскими командирами, пресекая их попытки действовать самовольно. Солдат, которые громче всех возмущались черепашьей скоростью, он вывел из состава передовых отрядов и отправил в тыл армии, приказав тащить повозки с припасами. По элерианским меркам такое наказание считалось очень суровым. Едва остальные увидели, что спуску Кассиан не даст никому, жалобы прекратились. Кейр и его вестники тьмы всё это видели и постарались держать языки за зубами, даже внешне не выказывать своего недовольства. Они шли молча, и их чёрные, прожжённые солнцем доспехи, всё гуще покрывались дорожной пылью. В полдень устроили краткий привал на широком лугу. Мы с Нестой переоделись в боевые иллирианские доспехи. Неста даже пристегнула к поясу кинжал. Таково было требование Кассиана, хотя он сразу предупредил сестру, что кинжал — штука опасная, которой и покалечится недолго. «Наша Элайна...» Она спокойно воспринимала доспехи на мужчинах. Увидев нас, она густо покраснела и замотала головой. Вивана пришла нам на выручку, предложив Элайне одежду два раза зимы, менее облегающие кожаные штаны и длинную, почти до колена, голубую блузу с воротником, отороченным белым мехом. Я не представляла, как она будет двигаться на такой жаре, но Элайна безропотно надела всё это. Кассиан протянул кинжал и ей. Однако Элайна наотрез отказалась. Вид оружия заставил её побелеть. «Подошёл Азриэль. Он всё ещё хромал». «Лучше возьми вот этот», — сказал он Элайне. «Это мой правдорубец. Мне он сегодня всё равно не понадобится. А тебе может пригодиться». Его крылья зажили, однако вдоль перепонок тянулись длинные тонкие полосы шрамов. Маджа строго предупредила его. «Сегодня никаких полётов». Утром у него с Рисом был короткий, но ожесточённый спор. Азриэль утверждал, что он вполне здоров и может сражаться в составе легионов. Рис стал возражать, Кассен тоже. Азриэль пригрозил, что нырнёт в тени и всё равно будет сражаться. Рис тоже пригрозил приковать Азриэля к дереву, если тот попытается осуществить свою самоубийственную глупость. «Не знаю, чем бы это кончилось», Но в шатер вошла Мор и стала его просить... Да, со слезами на глазах, стала просить не рисковать. Только тогда Азриэль отступил, пообещав заниматься исключительно разведкой. Он стоял среди высокой луговой травы. Все семь сифонов на его доспехах ярко сверкали. Элайна ошеломленно смотрела на кинжал с обсидиановым эфесом, на ножны, украшенные письменами, Тёмное лезвие правдорубца не сверкало на ярком полуденном солнце, а втягивало в себя его свет. «Этот кинжал ни разу меня не подвёл», — продолжал певец теней. Говорят, он наделён магией и потому всегда бьёт в цель. Азриэль осторожно взял руку Элайны и вложил ей в ладонь своё сокровище. «Он хорошо тебе послужит». «Я никогда не держала в руках оружия. призналась Элайна. «Я позабочусь, чтобы тебе не пришлось вынимать его из ножен», — ободрила сестру я. Элайна подумала и... сжала пальцы вокруг Эфеса правдорубца. Кассиан изумлённо смотрел на азреля «Интересно, часто ли певец Теней предлагал кому-то своё оружие?» «Никогда», — ответил мне посвязующий Нитерис, заканчивая навешивать на себя Иллирианский арсенал. Я не помню, чтобы Азриэль позволил кому-нибудь хотя бы дотронуться до своего кинжала. Глаза Элайны и Азриэля встретились. Он по-прежнему держал кинжал за лезвие. У меня мелькнул сюжет очередной картины. Прекрасная юная дева, за спиной которой яркие краски весенней природы. Перед нею смерть в образе воина. За его спиной клубятся тени, скрывая ужасы того мира. Свет и тьма в одном пространстве. И мостиком, соединяющим их, служит этот кинжал. Когда вернёмся домой, напиши эту картину. Отстань, зануда. Рис примкнул к нашему кружку. Пожалуй, я ещё никогда не видела его таким измождённым. Вокруг рта легли морщины. Я вдруг подумала о том, что... что не провела минувшую ночь с ним. а ведь она могла вполне оказаться нашей последней ночью. Но мы потратили время на переброс испуганных людей. «Гони такие мысли прочь. Нельзя вступать в бой, думая, что сложишь голову». Взгляд Реза был суровым и непреклонным. Мне стало трудно дышать. Этот привал — последние мгновения, когда мы можем побыть вместе и поговорить. От поля битвы «Нас отделял всего один переход». «Не желаешь ли на несколько минут забраться в ту повозку?» — предложил посвязующий не тирис. «Там, правда, всё забито оружием и припасами, но я бы расширил пространство». Шутка, которую он взбадривал и меня, и себя. Я взяла его за руку. Остальные тихо переговаривались. Появилась мор в полном боевом облачении. Даже Амрена надела иллерианские доспехи. Совсем маленькие, будто их изготовили для ребёнка. «Только не говори ей», — у мальчишек в горном лагере позаимствовал. Я улыбнулась. Рис смотрел на нас, собравшихся на травянистом, прожаренном солнцем пятачке. Он не отдавал никаких приказов. Здесь собралась наша семья, наш двор. Двор мечтаний. Все затихли. Рис посмотрел каждому в глаза, включая и моих сестер. Меня он держал за руку. «Какую речь вы хотите услышать? Вдохновляющую или иную?» «Настоящую», — ответила за всех Амрена. Рис расправил плечи, изящно сложив крылья. «Ничто не происходит беспричинно. Уж не знаю, кто определяет события — матерь, котел или нечто вроде ковра судьбы». Впрочем, меня это и не волнует. Но я благодарен судьбе за то, что все вы появились в моей жизни. Не случись такого, наверное, я бы превратился в отвратительное существо, вроде того, с кем нам сегодня биться. Начну с тебя, Кассиан. Если бы мы в детстве не встретились в валерианском лагере и вместе не прошли через тяготы учебы, я бы никогда не узнал истинных глубин силы и стойкости, чести и верности. Глаза Кассиана ярко блеснули. «А ты, певец теней», — продолжал Рис, повернувшись к Азриэлю, «показал мне ценность семьи. Благодаря тебе, я понял, важна не та семья, где ты родился, а та, которую ты создал. Ты научил меня надеяться всегда и во всех обстоятельствах. Даже когда от происходящего вокруг так и тянет впасть в отчаяние. Азриэль с благодарностью поклонился. По щекам мор уже катились слёзы, когда Рис обратился к ней. «А если бы у меня не было такой двоюродной сестры, я бы никогда не узнал, что даже на дне преисподней можно найти свет, и что среди холодной жестокости — Встречается удивительная доброта. Мор молча кивала, вытирая слёзы. Я ждала, что Амрина отпустит какую-нибудь колкость, но она терпеливо ждала, когда Рис заговорит о ней. «А если бы я не встретил Амрину, это крошечное чудовище, помешанное на драгоценностях?» Мы засмеялись, Рис тепло улыбнулся ей. «Без твоей помощи, Амрина». Моя сила попросту сожрала бы меня. Он стиснул мою руку. Если бы я не встретил мою истинную пару... Слова оборвались, а в глазах Риза блеснули слёзы. «Я был бы готов ждать тебя ещё пятьсот лет», — продолжал он по связующей нити. «Тысячу лет. И даже если считанные месяцы — это всё время, что мне было позволено провести с тобой, ожидание того стоило». Он вытер мои слёзы. «Всё случилось именно так, как должно было случиться, потому я и нашёл тебя». Рис слезал последнюю слезинку на моей щеке, затем обратился к Несте и Элайне. «Вы вошли в наш круг совсем недавно, но и ваше появление никоим образом не было случайностью. Возможно, сегодня мы узнаем причину». Рис снова оглядел нас и протянул другую руку Кассиану. Кассиан взял ее, протянув свободную руку Мор. Та соединилась с Изриэлем, он с Амреной, Амрена с Нестой, Неста с Элайной. Элайна протянула руку мне. Крок замкнулся. «Мы выйдем на поле битвы не за тем, чтобы позволить смерти утащить нас в свой мир». Это мы оставляем на самый крайний случай, поскольку будем сражаться за жизнь, за свое будущее и за будущее всех, кто населяет притянию. Но если ковер судьбы, котел или матерь решат, что мы должны окончить жизнь на этом поле...» Реза запрокинул голову. «Для меня было великой честью и несказанной радостью узнать вас». назвать вас своей семьей. Мне не хватает слов, чтобы выразить, насколько я благодарен, что провел это время с вами. И мы благодарны тебе Рзент, тихо сказала Амрена. Больше, чем ты думаешь. Риз ей улыбнулся. остальные поддержали Амрену. Тогда заставим короля, «Крупно пожалеть, что он связался с нами», — сказал Рис, крепко сжимая мою руку. Запах моря я почувствовала намного раньше, чем мы увидели поле сражения. Король позаботился о преимуществах для своей армии. Широкая, поросшая травой равнина простиралась до самого берега. Там, в полулиге от моря, король разместил войска. Издали его армия была похожа на тёмное покрывало, тянущееся к востоку до самого горизонта. У него за спиной высились каменистые холмы. Король поместил солдат и на их вершинах. Восточный край равнины был явно выше западного. Тоже преимущество. Мы с Ризом стояли на широком холме с видом на место скорого сражения. С нами были мои сёстры Амрена и Азриэль. Мы смотрели, как разворачиваются наши силы. Вдали блестели золотистые доспехи Хелиона. На его плечах развивался красный плащ. Хелион подал сигнал остановиться, и части выполнили приказ. Нас уже ждали, подготовившись к встрече. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять впечатляющее численное превосходство вражеской армии. Над нашим холмом из небес вынырнул Кассиан. Лицо у него было каменным, сифоны ярко светились. Опустившись, он размашистым шагом подошёл к нам. «Этот мерзавец захватил все высоты. Если мы намереваемся крушить его солдат, нам вначале придётся карабкаться вверх по склонам». «Уверен, король это предусмотрел и приготовил там всевозможные сюрпризы». Издали доносился вой и рычание нагоподобных гончих. «Твари выли от голода». «Сколько, по-твоему, мы сумеем продержаться?» Кассиан стиснул зубы и взглянул на моих сестер. Несто безотрывно смотрело на него. Элайна с бледным от ужаса лицом разглядывала нашу армию. «У нас пять верховных правителей. Король один», — сказал Кассиан. «Вы могли бы сообща прикрыть нас магическими щитами, но вряд ли разумно тратить на это вашу силу. Король наверняка выставит свои щиты». И, конечно, котёл пока подчиняется ему. До сих пор король старался не показывать нам всей своей силы. Сегодня мы наверняка её увидим. «Думаю, он применит заклинание», — сказала я, вспомнив, как он учил этому амаранту «Предупреди Хелиона, пусть будет начеку», — сказал Азриэль, вставая рядом с Ризом. Этисана «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнил Кассиану Риз. Кассиан обвел взглядом нескончаемые цепи солдатсонного королевства, затем наши. При скверном развитии событий, когда щиты разрушены, на поле хаос и сумятица, а король обрушивает на нас силу котла, получается несколько часов. И я закрыла глаза. За это время я должна буду вместе с сестрами и Амреной пересечь поле битвы, отыскать место, где король прячет котёл, и погасить его силу. «Мои тени ищут местонахождения котла», — сказал Азриэль, угадав, о чём я думаю. Он говорил, стискивая зубы, будто каждое слово отзывалось внутри болью. Если бы не раны, Азриэль сам отправился бы искать котёл. Он несколько раз взмахнул крыльями, проверяя их состояние. Но ограждающие заклинания достаточно сильны. Помни, наше вторжение, король ещё больше их укрепил. Переброс невозможен. Вам придётся добираться туда пешком. Дождитесь, когда кровопролитие будет в разгаре. «Ты узнаешь, когда?» — подсказал Амрине Кассиан. Она молча кивнула. Интересно, она успела попрощаться с Варианом? Кассиан тронул Риза за плечо. «По твоему приказу». Я подниму иллирианцев в небо. Когда подашь сигнал, мы начнем наступление. Рис рассеянно кивал. Его внимание по-прежнему было сосредоточено на громадной армии Сонного Королевства. Кассиан отошел, поглядывая на Несту. Ее лицо было под стать лицу Азриэля, такое же каменное. Кассиан открыл было рот, но решил ничего не говорить. Неста тоже молчала. Он взмыл в небо. Неста следила за его полетом, пока Кассиан не превратился в черное пятнышко в синем небе. «Я могу сражаться и на земле», — сказал Ризу Азриэль. «Нет», — тоном, не терпящим возражений, ответил Риз. Азриэль все же собирался затеять спор, но Амрена предостерегающе покачала головой, и он отошел. Вокруг его пальцев клубились тени. «Мы молча следили, как наша армия выстраивается плотными, аккуратными рядами». Повинуясь молчаливой команде Риза, отправленной к Ассиану, взмыли в воздух, создавая зеркальное отражение наземных частей. Их сифоны ярко светились, металлические и магические щиты были плотно сомкнуты. Солдаты медленно двигались к разделительной черте. Земля дрожала от их шагов. «Если я тайком отправлюсь на поле, король сразу учует мою силу», — сказал мне посвязующий нити рис. Я знала, куда он клонит. Ты нужнее здесь. Если мы оба исчезнем, это он точно учует. Боишься?» Помолчав, спросил Рис. «А ты?» Из его фиолетовых глаз исчезли почти все звезды. «Да», — признался он. «Но не за себя. За всех вас». Ветер донес нам команду, отданную зычным голосом Таркина. Объединенная армия остановилась. Дворы лета, зимы, дня, зари и ночи различались цветом и видом доспехов, числом отрядов фейри, умевших сражаться не хуже, а то и лучше фейцев. Перегрины тесана стояли рядом с Алерианцами. их золотые доспехи сверкали на солнце, наши были воплощением ночи. И никаких следов Берона или Эриса, никаких признаков того, что двор осени примкнет к нам. Тамлин со с остатками своих солдат тоже не появлялся. Армия Сонного Королевства продолжала стоять на месте, будто ряды статуй. Это была часть королевской стратегии, имеющая целью позлить нас. «Вначале применят магию», — поясняла Нести Амрена. «Обе стороны постараются разрушить магические щиты окружающей армии». Она словно подгадала под начало магических ударов, Я сразу почувствовала, как верховные правители обрушили на противника силу своей магии. Все, кроме Ризанда. Он берег свою магию для последующих действий, когда щиты будут сломлены. Наверняка так же поступал и король. Щиты дрогнули с обеих сторон. Появились первые убитые, хотя и немного. Магия схлестнулась с магией, заставляя землю сотрясаться и превращая траву на разделительной полосе в пепел. Я и забыла, до чего скучна эта часть сражения, пробормотала Амрена. Рис укоризненно посмотрел на нее. Он подошел к самому краю нашей наблюдательной площадки, словно чувствуя, что вражеский магический щит скоро начнет рассыпаться. Тогда Рис ударит по армии короля, и удар будет сокрушительным. Вражеских солдат накроет магией ночи. Он стоял наготове, согнув пальцы. Слева от меня семью солнцами пылали сифоны Азриэля. Он готовился вслед за Ризендом ударить по врагу. Азриэль не мог сражаться в воздухе, но раны никак не сказались на его магической силе. Я подошла к рису В обоих щитах стали появляться бреши. Сами щиты качала из стороны в сторону. — Я ведь так и не сделала тебе свадебного подарка, — сказала я Ризу. — Не знаю, слышал ли он меня. Всё его внимание было поглощено начинающимся сражением. Я ощущала гул его магической силы, рвущейся наружу из мира ночи и теней. «Скоро». Осталось совсем недолго. У меня громко стучало сердце. По лбу струился пот, и не только от жары, хотя летнее солнце припекало основательно. «Я долго искала, что же тебе подарить», — продолжала я. Риз медленно повернул голову ко мне. Он не понимал, почему в такое время и в таком месте я вдруг заговорила о подарке. Я улыбнулась, купаясь в его селе, и послала ему мысленную картинку своей спины, которую теперь украшали изображения четырех фаз Луны со звездочкой посередине. Глаза Риса вспыхнули. «Но у меня есть еще один подарок. Пожалуй, он не только для тебя». Но и для нас обоих. Вражеский магический щит рассыпался, и сейчас же моя магия понеслась на поле сражения, сорвав покров, который я удерживала несколько часов. Почти рядом с нашими передовыми цепочками появилось темное облако. Оно клубилось и извивалось. «Матерь милосердная», прошептал Азриэль. Из облака Вышла фигура воина в чёрных доспехах. Обе армии застыли от удивления. «Ты принесла ему Урбас», — прошептал Рис. Воин в доспехах был никто иной, как Косторез, а тёмное облако — Бриаксис. Костореза я уговорила принять облик фейского воина. Бриаксис заявил, что предпочитает явиться в виде чёрного облака. Оба обязались повиноваться мне, и наше соглашение было запечатлено на моей спине. Рис оглядел меня с головы до пят и тихо спросил. «И что ты увидела в зеркале?» Вражеские отряды охватило замешательство, если не сказать смятение. Их командиры лихорадочно пытались понять, откуда взялся этот доблестный иллирианский воин, и причем тут облако. Они ещё не знали, что Бриаксису свойственно вытаскивать наружу кошмары своих жертв. «Себя я там увидела», — запоздала, ответила я на вопрос Риза. «Себя?» Даже будь мы сейчас одни, я бы всё равно утаила от него некоторые подробности моей встречи с Урбасом. И не только от него. Я умолчала бы о своей трусости, сменившейся гневом и слезами. я бы ничего не сказала о том, как меня выворачивало прямо на снег, как я кричала и царапала ногтями поверхность зеркала, как молотила по нему кулаками и как потом сжалась в комок, дрожа при виде жуткого, жестокого и корыстного существа, которое увидела внутри того чудовища, внутри самой себя. Но я продолжала смотреть, ни разу не отвернувшись, и не закрыв глаза. Когда дрожь улеглась, я стала внимательно изучать свое отражение, всю его мозаику, составленную не из приятных качеств моей личности. Далеко не последнее место занимали гордость, лицемерие и стыд наряду с гневом, трусостью и умением причинять боль другим. Но потом... Зеркало показало мне другие, более важные стороны моего характера. Вдалеке Костарес поднял руку. «Знаешь, мне понравилось увиденное. Я приняла и простила все стороны себя. Только тогда я по-настоящему поняла, о чем говорил мне Суриэль. « «Ничто дурное не может меня разрушить, если я этого...» Не позволю. И сила моя не в том, чтобы подавлять гадкие стороны своей личности или пытаться их уничтожить. Моя сила — в признании их существования, в готовности выйти им навстречу. И когда я это поняла, Орбас подчинился моей воле. Рис с нескрываемым изумлением смотрел на меня. «И тебе понравилось в себе всё? Хорошее и дурное?» «Особенно дурное», — усмехнулась я. Косторез и Бриаксис приготовились к атаке. Чёрное облако сжалось, готовое к прыжку. «Это в знак нашей долгой и счастливой жизни вдвоём», — сказала я Ризу. «Похоже, ты меня переиграла». «Что значит «переиграла»?» Риз подмигнул мне, и кивнул в сторону Бреаксиса и Костореза. Рядом с ними появилась еще одна фигура. Косторез попятился. Я сразу поняла, кто эта изящная женщина со струящимися черными волосами и лицом, снова ставшим юным и прекрасным. Ткачиха, чье настоящее имя было Стрига. Ее волосы украшал обруч с голубым камнем. «Обруч и анты» — трофей, оставшийся после их недолгой встречи. Ткачиха улыбнулась брату, отвесила ему шутливый поклон и повернулась к вражеским солдатам. Кастарес долго смотрел на сестру, затем тоже повернулся к армии Сонного Королевства. «Ты не единственная, кто заключает сделки с чудовищами», — лукаво улыбнулся Рис. «Он сумел уговорить ткачиху примкнуть к нам! Невероятно!» «Как тебе удалось?» Он наклонил голову, показав небольшой завиток татуировки за ухом. «Это делал не я, а Хелион от моего имени. Тебя, наверное, удивило, почему он сумел так быстро тебя найти. Просто в тот день он тоже был в Подгорье. Я предложил ткачихе снять с неё удерживающие заклинания в обмен на помощь нам». Я хищно улыбнулась. Король не представляет, какой ад они сейчас устроят его солдатам. Неплохой способ отпраздновать воссоединение семьи, только и ответил мне рис. Еще Ещё через мгновение ткачиха, кастарес и Бриаксис бросились на армию сонного королевства.